Девятнадцать часов ноль пять минут. Изабель в спальне. Что она еще может там замышлять? Жан-Пьер, все так же томящийся в стенах гостиной, об этом понятия не имеет. Но выяснять что-либо даже не собирается. Знает, что не сможет без нее жить. Но от мысли, что их разделяет перегородка, ему не столько плохо, сколько хорошо. Они живут вроде вместе, но все же по отдельности, и они не могут жить. И его, по сути, это вполне устраивает. Она вечно что-то предпринимает и пребывает в постоянном движении, чтобы по её собственному выражению, всегда дышать полной грудью. Он же томится, киснет и гниёт прямо на месте. Из коридора доносятся чёткие шаги Изабель. Под пятой точкой Жан-Пьера диван издаёт глухой стон. Они больше не играют одну и ту же музыкальную партию. Она живёт и с каждым днём всё больше себя проявляет. Он гибнет и замыкается в себе. Перед тем как утонуть навсегда в кресле, Жан-Пьер опять макает нос в бокал вина то ли третий, то ли четвёртый, уже и не вспомнишь, но ему доподно известно, что Изабель вот-вот вернётся, вернётся и опять пойдёт в наступление. Никогда не признавать поражения всегда было её первейшим достоинством, но в отношениях с мужем это злейший недостаток. Она в жизни никогда не выпустит ничего из рук. Он, конечно же, сбил её с толку, но разве само по себе это уже не отступление? Ты не ответил мне, Жан-Пьер. Когда он поднимает на неё глаза побитого пса, Изабель говорит себе, что теперь муж похож не на угловатую гиену, а на старого кокер-спаниеля. Не ответил. На что? На мой вопрос о том, каким образом принадлежность к мужскому полу мешает тебе ходить в платье. Жан-Пьер церемонно ставит на журнальный столик бокал. Хватит, Изабель. Краткость сестра таланта. Вот придут Поль и Саланж, тогда и будешь искриться юмором. Им ведь его так не хватает. Ты хочешь сказать, что раз Саланж и Поль работают в налоговой сфере, им не достаёт юмора? Я правильно тебя поняла? каких профессий это не имеет ни малейшего отношения. А кто-нибудь вообще видел когда-нибудь весёлого налоговика, думает он. На свете нет профессий, располагающих к юмору меньше, чем это. Служитель фиска не только не забавен, но и откровенно мрачен. Жан-Пьер, регулярно читающий еженедельники, причём всегда на старинной манере в виде бумаги и типографской краски, будь то Ops Express, Poen а последние несколько месяцев и «Валеры Актуэль», что, по мнению Изабель, представляет собой явный признак его скатывания на правые реакционные позиции. То и дело пропускает страницы, посвященные финансам, налогам, сбережениям и вложениям. Его ничто не угнетает так, как специально подготовленные тематические материалы, публикуемые газетами раз или два в год. Налоги. решение для их минимизации. Пользуйтесь с умом своими накоплениями. Страхование жизни или гражданское общество по инвестициям в недвижимость? Как сделать правильный выбор? Единственным чтивом, способным вогнать его в состояние такого же дискомфорта, является традиционная классификация больниц. Тем более, что он не раз и не два спрашивал себя, кому это вообще надо? В конце концов, вряд ли кто-нибудь видел человека, который с сердечным приступом, разрывом аневризмы или острым перитонитом бросился бы в газетный киоск на углу, чтобы не дай бог не ошибиться адресом. Если я правильно поняла тебя, Жан-Пьер. В твоём представлении мужчины не ходят в платьях, португальцы на все руки мастера, а аналоговики напрочь лишены юмора. Так? Может, у тебя и другие предубеждения имеются? Жан-Пьер, к этому моменту уже наливший себе очередной бокал вина, но в любом случае рано или поздно назовет его алкоголиком, выныривает из облака паров в вина из винограда, выращенного в окрестностях города Бонн. «Предубеждение, говоришь?» «Ну ладно. Скажи-ка, вот твой кузен Патрик, тоже агент Фиска. Человек веселый?» «Не особо». «То-то и оно!» «Славно он заткнул ей рот». получила по зубам. Чтобы отметить это, он наделяет себя правом ещё немного промочить горло, а заодно и сменить позицию. Жан-Пьер встаёт с кресла, бесспорно удобного, и пересаживается на более просторный диван, где можно расположиться ещё комфортнее. Моего кузена Патрика ты видел лишь раз в жизни, и то на похоронах его жены. Рассказывать в день погребения анекдоты про бельгийцев лишь бы доказать тебе, что у налоговиков есть юмор. Он точно не собирался. В словах Изабель слышится правота, уместная и вполне уравновешенная. Жан-Пьер вновь чувствует себя совсем маленьким, потерянным, скукожившимся на просторах этого дивана. Ещё пару секунд он видел себя скалой, но теперь кажется себе невзрачным, тщедушным человечком, а вот Изабель в отличие от него Приросла весом, местом и объемом. Того и гляди, сейчас его раздавит. Я женат на дорожном катке. Если бы она хотя бы со всем этим покончила, да еще и одним махом. Поставила точку, чтобы больше ни о чем таком не говорить. Прикончила тему, как убивают злого парня в старых вестернах, который он обожает, а она терпеть не может. Опять будешь пичкать нас этой своей старой жутью? Жан-Пьер, точнее то, что от него осталось, растерял всю свою гордыню. Так и наchain, но с тобой я ничего обсуждать не собираюсь, ворчит он. Мадам ведь у нас всегда права. Слушай, Жан-Пьер, а тебе не хочется пересмотреть своё поведение и убеждения? Пусть даже самую малость, а? Хотя бы разок, дабы посмотреть, что из этого получится. Нет, гляньте на неё, она ещё настаивает. Собственный муж, отец её дочери, превратился в ничтожество, ну или почти. А она, дрянь этакая, продолжает гнуть своё. Если так, то в этой женщине спрятался злой дух, приказывающий ей выпустить из него всю кровь, чтобы он умер от ран и медленно сдох в страшных мучениях. Взволнованный этими кошмарными мыслями, Жан-Пьер в то же время говорит себе, что ему и правда не мешало бы подумать. Разве нормально видеть все в таком свете? Конечно же, нет. Но ему все равно надо ее запутать. Да, ты права. Ты совершенно права, Изабель. Твой кузен Патрик — хохотун еще тот. Что же до поля с Соланж? То от одной мысли о них у меня в животе от смеха начинаются колики. В них же веселье бьет через край. Да-да, бьет, даже не сомневайся. Впрочем... как и у всех других налоговиков. Любому дураку известно, что в школу Фиска их набирают по критериям юмора. Там совсем не обязательно разбираться в налогах на недвижимость, на следственном праве и финансовых стратегиях. Ничуть. Просто рассказал на экзамене стендап и, опля, диплом у тебя в кармане. Взять, к примеру, твою сестру. Специалистам по уголовному законодательству Она стала только потому, что бесконечно далека от любого веселья. Будь у Катрин чувство юмора, наверняка пошла бы в налоговики. На границе абсурда ему очень одиноко. Но ведь это она хочет, чтобы он надел платье. Не надо впутывать во все это, Катрин. И прекрати говорить о моей сестре гадости. Спасибо. Сам не зная почему, Жан-Пьер всегда питал к свояченице тайную слабость. без всякого сексуального контекста, совсем наоборот. Катрин могла быть хорошей подругой, из тех, которых похлопывают по спине, но никоим образом не думают затащить в постель. Хорошей подругой, которой у него никогда не было. Точно так же, как ему казалось, относилась к нему и она. Никаких притязаний вызвать плотские чувства. Им просто хорошо друг с дружкой, только и всего. Но самое главное, они принимают друг друга такими, какие есть. Не больше, не меньше. Катрин, наверняка наученная своим адвокатским ремеслом, воспринимает зятя единым целым, без всякого разбора и не отделяя зёрна от плевел. И ко всему прочему, зачастую выступает в его защиту. Он же считает её весьма милой во всей округлости форм, как физических, характеризующихся некоторой полнотой, прогрессирующей с возрастом, так и интеллектуальных. Катрин умеет сглаживать углы Жан-Пьера, находя их забавными, даже когда у него совсем нет настроения. Такое терпимое отношение к его персоне ему очень нравится. От него даже как-то легче на душе. Интересно, а был бы я счастливее, если бы женился на ней, а не на её сестре, порой думает он. Но как только ему в голову приходит эта мысль, он тут же представляет её в постели вместо Изабель, и вопрос Тут же растворяется в воздухе. Да и потом, Катрин, как ни крути, любит женщин, так что сёстры обожают друг друга. Между ними никогда не было никакого соперничества. Они во всех отношениях совершенно разные. Но чем сильнее Катрин любит этого бедолагу, да-да, свояченица порой действительно представляет Жан-Пьера именно так, что, впрочем, никоим образом не убавляет той нежности, которую она питает к человеку, нередко рисующемуся в ее воображении в облике усталого лабрадора. Тем больше отчаивается Изабель. «Как я могу говорить о твоей сестре гадости, если просто ее обожаю? Это была всего лишь шутка, дабы дать тебе понять, что у Поля с Соланж как нет чувства юмора, так никогда его и не будет. Даже если бы они торговали колбасой или работали... ну, кэреми фрезеровщиками. Ну хорошо. Эту тему, полагаю, мы закрыли. Теперь можно перейти и к вещам посерьёзнее. Я тебя слушаю. Изабель буравит его прямым, суровым взглядом. Примерь платье, Жан-Пьер.